Глава сорок первая. Я щедро плеснула в голос ментальной магии, от отдачи слегка потемнело в глазах. Взгляд Лерхина остекленел. Он замер задранной головой и приоткрытым ртом. «Ты немного переборщила», — заметил уголёк, обходя лекаря кругом и обнюхивая его. «Ослабь воздействие». «Это от злости», — перестала себя контролировать. Я склонилась над Лерхином, и тот ошалел моргнул. Вот засада. Надо было вести себя аккуратнее, вдруг я что-то сделала с его мозгами. Коснувшись виска Нейта Лерхина, пальцами я попыталась собрать тонкие нити ментальной магии и отозвать их обратно. «Нейт Лерхин, вы меня слышите?» — водила у его лица ладонью. Он медленно приходил в себя, щёки розовели. Тряхнув головой, лекарь грузно уселся на пол и повторно рассыпал ворох бумаг. Я тут же схватила их и переложила на стол. Успела заметить мелькнувшее имя Эллен. Это была её карта здоровья, которую вела лично я. «Расскажите правду, что здесь происходит?» Спросила строго, а уголёк, помахивая хвостом, встал рядом с Лерхиным и зашипел. я э не виноват, клянусь». Чуть не плача, выдавил он, косясь то на фамильяра, то на меня. Так уже лучше. Я придвинула стул и села напротив. Вы в курсе дел Нейта Радеуса? Он только средства короны воровал или что-то похуже? Вы видели, что за посетители к нему приходят? Говорите все, что знаете. Только не вздумайте лгать, я менталист. Вы даже не представляете, что я могу с вами сделать. Пришлось припугнуть его, но это для дела. Угроза возымела действие, и Лерхин сбивчиво заговорил. «Я давно подозревал, что в лечебнице творится что-то странное. У Найтарадеуса были свои секреты, он ни с кем ими не делился. Он хотел излечить тех детей, и сделать, чтобы они стали нормальными и заговорили. Они и так нормальные». Лекарь согласно кивнул и ослабил воротник рубашки. По гладкому белому лбу катился пот. Я не имел права вмешиваться в его дела. Но однажды к нему стал приходить один человек. Я с ним не разговаривал, они всегда запирались в кабинете Радеуса, но иногда я видел, как тот заводил его в детскую палату. И мне стало интересно. Что ему было нужным? Я сжала пальцы в кулаки и напряглась. Как зовут того человека и кто он? Я... я не знаю. Он запыхтел, как паровоз. Пытался выяснить, но не смог. Однажды спросил он это Но он сказал, чтобы я не лез не в своё дело. А теперь вы знаете, помните мальчика катерина Он забрал его, а все подумали, что ребёнка вернули обратно в приют на улице Синих птиц. Я ходила туда, но Терина не было. Вы можете представить, что это значит? Я слишком разволновалась и усилием воли заставила себя перейти на шёпот, чтобы не кричать. Лерхин всё прекрасно понимал и трясся всё сильнее с каждой секундой. «Это страшные люди, страшные!» Он покачал головой и вытер лицо платком. Когда Радеуса уволили, я думал, что больше не увижу того незнакомца. Но недавно он пришёл уже ко мне. Лекарь прикрыл веки, собираясь с мыслями. «Я испугался, очень испугался. Не связывайтесь с ним, а не спрошу». «Он не назвал даже именем?» «Нет, он не представился. Сказал только, что с радеусом у него была договорённость. И раз главного лекаря убрали с поста, исполнить её должен кто-то другой. Он не пошёл к Нейту Энкелю, обратился ко мне». «Что он хотел?» спросила уже догадываясь. Он угрожал мне, сказал, что Родеус обещал ему несколько детей. Они ведь сироты, никто не хватится». сказал, что Нейт Радеус уже взял деньги, но не выполнил услугу. И вдруг меня озарило. Нервная дрожь прошла по телу. «Так вот, почему вы хотели забрать у меня Марусю? Вы хотели отдать её ему? И служба благой Марсеи с ним тоже связана?» Лерхин испугался, глаза его округлились, и он поспешно забормотал «Нет-нет, я не такой подлец, как вы думаете». Я просто хотела обезопасить этого ребёнка. Я не знала, есть ли у Радеуса подельники. Это мог быть кто угодно. Вдруг её бы передали этому человеку. Вы на меня подумали, что ли? Я точно не знала, решил, что вдали от лечебницы ей будет лучше. Она же совсем маленькая. А служба благой Марсей заботится о брошенных детях. Я медленно выдохнула и закрыла лицо ладонями. в мыслях прозвучал голос у галька. «Он не лжёт, он трус, но не лгун». «Почему вы никуда не сообщили?» спросила разбитым голосом. «Почему никому не сказали?» «Боялся я. Он сказал, что если сообщу властям, то меня найдут в переулке с ножом в печени, а детей он всё равно получит. Не этих, так других». Он явно непростой человек и работает не один. Иначе откуда столько наглости? А ещё он, кажется, маг. Только этого не хватало. Загадочный маг или даже целая банда. «Вам стало жаль Мари, потому что она маленькая», задумчиво проговорила я. «А остальных, кто постарше, было не жалко?» «Да поймите, он не знал о Мари, об остальных, да», запальчиво проговорил лекарь. Уже присмотрел себе нескольких. Зачем они ему нужны? Лерхин виновато опустил голову. «Не знаю. Он сказал, что нужны все записи о их здоровье и развитии. Я должен был подделать документы и подтвердить, что смотритель приюта забрал детей обратно». Тайна под покровом ночи без ведома Нейта Энкеля звучит как бред. Кажется, ему просто надоело ждать. нейтрадеус раньше отдавал ему детей. Надеюсь, Истон уже допросил этого гада. Сейчас закончу расспрашивать Лерхина и сама с ним свяжусь. Рука сама потянулась к броши на платье и погладила холодное серебро. «Я не знаю». Лекарь сокрушённо покачал головой. «Я такой трус. Но я бы по своей воле никогда». «И когда он должен явиться за детьми?» Прервала я поток излияния Лерхина и пристально посмотрела ему в глаза. Он побледнел, как полотно, и судорожно сглотнул. «Сегодня он должен прийти этой ночью». У меня внутри всё перевернулось, в венах взыграл страх вперемешку со злостью. Вдруг в коридоре послышались негромкие шаги. Лекарь вздрогнул и начал отползать к стенке. Уголёк на уши, жёлтый взгляд сверкнул в полутьме кабинета. А спустя пару секунд дверь стала медленно отворяться. Я наблюдала за происходящим как будто со стороны. Зловещий скрип, тёмный силуэт, выросший в дверном проёме. Мой тихий вздох. Сердце дёрнулось и перевернулось в груди. Это был он, тот самый незнакомец. Явился, не запылился. А Нейт Лерхин не соврал, он на самом деле готовился передать детей. Гость был обескуражен не меньше меня. Он ожидал встретить в кабинете лишь лекаря. Зачем ему посторонние свидетели? Несколько секунд он словно раздумывал, что делать дальше, а потом решился. Шагнул внутрь и прикрыл за собой дверь. В кабинете сразу стало нечем дышать. В себя меня привёл громкий чиф, который издал Нейт Лерхин. Я поднялась со стула, и тут незнакомец сделал какой-то жест, направленный в мою сторону. Показалось, что меня сковывает чужая воля. Мышцы расслабляются, а голову окутывает туман. Сознание было готово ускользнуть, но я схватила из за тонкую ниточку, изо всех сил воспротивилась чужому воздействию. Закрыла свой разум, отгородилась воображаемой стеной. Что за... Он ругнулся, удивлённый, что ментальная магия на меня не подействовала. По его плану я должна была лишиться чувств. А потом глаза незнакомца округлились от осознания, что перед ним такой же маг. Черты худого лица стали резче. Рот превратился в тонкую полоску. В этот миг уголёк метнулся вперёд и хотел вцепиться ему в щиколотку. Но мужчина отшвырнул кота пинком. «Ты ударил моего фамильяра!» В жилах вскипела ярость, выжигая страх и оцепенение. Я схватила со стола первое, что попалось, чернильницу, и запустила её в полёт. Нейт Лерхин был прав, когда сказал, что он маг. Но кто знал, что он тоже владеет менталистикой? Я потянулась к броши, чтобы отправить Шерриану сигнал. «Как там правильно?» «Нужно постучать по камню в подробностях представить человека, с которым хочешь связаться». «Истон, Истон!» Я не была уверена, что связь установилась, и он меня слышит. От паники зазвенело в ушах. Дальше всё происходило слишком быстро. Мак бросился ко мне, сорвал с платья брошку вместе с клочком ткани, вышвырнул в приоткрытое окно». Пришедший в себя уголёк вцепился когтями и зубами в ногу нашему врагу, а Нейт Лерхин запричитал. «Перестаньте. Прекратите, пожалуйста». План гадского гада полетел к чертям. Всё пошло не так, как он задумал изначально, и это вывело его из себя. Он думал, что я не создам проблем. На лице вместе со злостью читалась растерянность. Маг был похож на зверя, угодившего в капкан. Но вместе с тем он был старше и крупнее меня, к тому же гораздо опытнее в магическом плане. В том, что этот человек способен на страшное, я не сомневалась. Надо торопиться, пока эффект неожиданности ещё действует. Анис. В растревоженный рассудок ворвался голос уголька. «Не стой столбом, или подчиняй его волю, или бежим отсюда. Но, надеюсь, ты не опозоришь мои седые усы». Фамильяр вцепился в щиколотку мага хваткой бультерьером. Это не давало врагу собраться и вновь применить силу. Он был занят тем, что пытался сбросить кота, но зубы и когти у того были будь здоров. А под слоем пушистой шерсти и нагуленного жирка скрывались хорошие такие мышцы. Ни разу я не применяла свой дар в столь экстремальных условиях. В крови зашкаливал адреналин. Если не остановлю его сейчас, он убьёт меня и Нейта Лерхина, а потом детей заберёт. Не вышло по-тихому, но он явно не отступит. Как сказала Лерхин, этот маг уже потерял терпение, и он ждал слишком долго и готов пойти на риск. Я подалась вперёд и схватила мага за сухое жилистое запястье. «Остановись», — велела, плеснув в голос ментальной магии. «Не двигайся». «Конечно, для большего эффекта касаться нужно висков, но для этого объект должен быть неподвижен». Как и ожидалось, маг не стал послушно стоять и ждать, пока сила на него подействует. и после секундной заминки оттолкнул меня прочь. Что же делать? Пока я судорожно соображала, у него получилось отодрать уголька от своей ноги. В суете я упустила, куда исчез Нейт Лерхин. Кроме нас с магом в кабинете больше никого не было. Не ожидал встретить менталистку в этой убогой дыре. Голос у него был сухой и резкий, как и вся его фигура. «На тебя не действует моя магия. Что ж, ладно». Придётся использовать старые добрые методы. Что-то глухо вжикнуло. С ужасом я поняла, что в руке у него складной нож. Он точно псих, сумасшедший маньяк. Уголёк осторожно, он вооружён, не подходи к нему близко. Предупредила фамильяра, и он понятливо кивнул. Отступив назад, я зашарила рукой под столу ища что-то, что могло помочь защититься. Эх, и почему я не боевой маг? Сейчас бы поджечь его, и всё. «Если нет физического контакта, смотри ему в глаза», — подсказывал кот. «Попытайся его заговорить, используй силу кольца». Противник приближался медленно, словно присматриваясь, пытаясь меня оценить. Тёмный взгляд скользил по мне настороженно и вновь начала одолевать противная слабость. Спохватившись, я отвела глаза прочь. И для того мне дали второй шанс, чтобы я так бесславно погибла. Пусть у меня мало опыта в ментальном воздействии, зато есть бешеное желание жить и защитить тех, за кого в ответе. У этого мага сильная воля, справиться будет непросто. Я потянула силу из раскалившегося кольца, смешивая её со своей и чувствуя, как начинает гореть где-то в горле. «Отпусти, но шестой на месте», — приказала, вложив в голос всю уверенность, что у меня была. Мак тряфнул головой, отгоняя морок, и процедил. Замолчи. Но я видела, что его задело. «Давай, Анис, не останавливайся». Подбадривал уголёк, но помогать мне не собирался. Он рассчитывал только на мои силы. «Можешь спеть ему песенку, как ты умеешь». В голове будто щёлкнул рычажок. Точно. Мои колыбельные навивали крепкие сны, но прежде речь шла о детях. Однако размышлять, возьмёт мага или нет, не было времени. Адепты Академии изучали боевую менталистику, она могла здорово помочь, но её не было в моём арсенале. Поэтому чем богаты? Я скользнула в сторону, теперь нас разделял тяжёлый письменный стол. «Посмотри мне в глаза», — раздался уверенный и спокойный голос. Но я не отрывала взгляды от руки, которую он сжимал нож. «Сейчас ты просто поднимешь голову и подойдёшь ко мне». Я не сделаю тебе ничего плохого. И маленький шаг в мою сторону. Он подкрадывался, как зверь. Чёрный и опасный зверь. Слова, точно пальцы, ласкали слух. Голос больше не казался хриплым или скрипучим, ему хотелось довериться. Но на краю сознания звенел тревожный колокол, он отрезвлял и не давал провалиться в болото. Вспомнив все лекции и прочитанные параграфы, я попыталась возвести мысленную стену. чтобы защитить своё сознание, и почти видела, как голову покидает чужая магия, как распадаются опутавшие меня цепи. Слышала, что менталист более высокого ранга может подчинить сознание мага слабее себя. Но если я могу с ним бороться, значит, мы примерно на равных, так пора сделать свой ход. Сконцентрировавшись, я подняла глаза и сцепилась с ним взглядами. В висках пульсировала, голова была готова взорваться от напряжения. Ментальная магия кипела в каналах, горло свело. Я зачерпнула силы артефакта, сплавляя её со своим даром. «Спят усталые игрушки», — запела, продолжая смотреть гаду в лицо. Взгляд его стал обескураженным. Он посмотрел на меня, как на ненормальную. «Замолчи». Сделал неуверенный шаг ко мне, я попятилась, но песню продолжила. Сбиться или остановиться было подобно смерти. В памяти всплывали слова фамильяра о том, что песни и заговоры с незапамятных времен люди использовали в своих ритуалах, что они были сильнее обычных слов. «Глазки закрывай». Возможно, в любой другой ситуации это было бы смешно. Я на миг представила, как укладываю этого противного человека в кровать с игрушками и мягкими подушками. Наверное, перед его мысленным взором мелькали те же картины. хотя больше всего он заслуживал жёсткую койку в темнице и обязательно с крысами и капающей с потолка водой. Нож выпал из разжавшихся пальцев, маг закрыл уши руками и повторил, тихо заикаясь, «Зам... замолчи». Но я запела громче, почти крича, и рисуя перед собой картину, как его глаза закрываются, как расслабляется каждая мышца. Мой голос обволакивал, убаюкивал. Уголёк запрыгнул на стол и широко зевнул. Спой ему страшную песню, пусть и гаду снятся кошмары. О да, он это заслужил. Но я боялась, что стоит сменить пластинку, как ток магии прервётся, поэтому стала повторять колыбельную раз за разом. Мой противник больше не двигался, стоял на месте, продолжая обнимать руками голову. Напряжение постепенно отпускало, выражение лица менялось. Он медленно моргал, с каждым разом удерживая глаза закрытыми всё дольше. «За...» — протянул в последней отчаянной попытке. Руки его упали вдоль тела, он покачнулся. Потом стал опускаться на колени шарить руками по полу, словно искал наиболее удобную позу. Точно пьяный свалился на бок и затих. Я допивала последний куплет, следя за противником и ожидая, что в любой момент он может вскочить и броситься на меня. «Может, спырнём его ножиком...» Кровожадно предложил уголёк. «Он хотел сделать с тобой то же самое». Я не нашла, что ответить. Ноги тряслись и подгибались, не знаю, как не промахнулась мимо стула. Не верилось, что я смогла побороть чужую волю. Внезапно в коридоре послышался топот. В дверь ворвался Нейт Лерхин, потрясая раздобытым где-то молотком. В его взгляде плескалась решимость вперемешку со вселенским ужасом. Трусоватый лекарь поборол свой страх и вернулся, чтобы помочь мне. Правда, немного опоздал. и «Я пришёл, я сражусь с тобой», — завопил весь дрожа и потея. я осёкся, увидев на полу тело мага. Тот, сложив ладони под щекой и подтянув к животу ноги, звучно храпел. Лерхин перевёл на меня взгляд широко распахнутых глаз. «Что это с ним? Он что, спит?» Я молча кивнула. «Надо что-то делать, не знаю, сколько он ещё пробудет в таком состоянии». В учебнике писали, что особой печатью можно закрепить эффект от ментального воздействия, но я ещё не успела её изучить. Лекарь помянул местных богов и вытер мокрую лысину платком. Его руки тряслись, молоток он сунул себе за пояс, словно это был боевой топор викинга. «Надо его связать, пока не пришёл в себя. У вас есть верёвка?» «Да, всегда в кармане ношу». Я усмехнулась неуместной шутки. Скопившееся напряжение готово было вырваться наружу. Я чувствовала, как магия сворачивается в груди тугим клубком. «А где же моя брошь?» Маг выкинул её в окно, надо отыскать и опять попробовать связаться с Истоном. Не знаю, получилось ли достучаться до него в первый раз. И если да, понял ли он, что мне грозит опасность? Вдруг уголёк навострил уши, прыгнул на подоконник и поглядел в темноту ночи. «Вовремя подоспели». Я тоже бросилась к окну и увидела, как во двор лечебницы забегает несколько человек. Сердце зашлось от ужаса. В первые секунды я решила, что это подельники уснувшего гада. Стольких мне точно не одолеть. Сколько их там? Пять? Шесть человек? Что же делать? Вдруг один из них остановился и посмотрел прямо на меня. Из груди вырвался вздох облегчения, ноги обмякли. Я узнала истана Он был в чёрном и наряд чем-то походил на одежду поверженного врага. а спустя несколько минут в кабинет ворвались менталисты с ним во главе. «Анис». Он сбито дышал, глаза блестели. «Взять его». Бросил приказ своим людям, и те подхватили сопящего мага под белые руки и потащили вон из кабинета. По дороге он пробормотал, не просыпаясь. «Это не та. Не та. Верните мою подушку». «Нейчерриан, нам провести обыск», — обратился к Истону один из менталистов. Тут о чём-то с ним говорила, я была настолько шокирована, что смысл их слов проплывал мимо ушей. Потом, не глядя, что в кабинете мы не одни, он привлёк меня к себе и обнял за плечи. Боялся, что опоздал. Не представляешь, какие мысли меня одолели, стоило услышать твой крик, а потом тишину. Я сразу понял, что ты во что-то влипла. Он с досадой посмотрел на то место, где крепилась брошь. «Ты пришёл очень быстро». Ошибиться и потерять драгоценное время было нельзя. Я решил, что ты сейчас в лечебнице. Даже несмотря на порталы, последний раз я бегал так быстро на уроках физподготовки. И всё же ты сама сумела его обезвредить. Как тебе это удалось? Шерен был немало удивлён, когда я поведала, что усыпила менталиста при помощи детской колыбельной. Он не смог сдержать нервной усмешки. Подумать только. Твой дар развивается очень быстро. Может, и мне стоит выучить пару детских песенок. Всё уже позади. Я обмякла в его руках и поняла, насколько вымотал меня этот день. Я в порядке. Надо скорее допросить этого человека и узнать, куда он спрятал Терина. Руки, гладящие меня по спине, ощутимо напряглись. Мы только что закончили с допросом Родеуса. Его память местами подтерли, уничтожив все воспоминания, связанные с этим магом. Соответственно, ни он сам не мог ничего рассказать, ни я ничего не разглядел. А ведь для техники удаления воспоминаний нужно особое разрешение. А для чего её используют? Как ни пыталась, я не могла вспомнить, что Истон говорил о ней на лекциях, когда нужно помочь человеку забыть что-то очень травмирующее и вернуться к полноценной жизни, сделать так, будто ужасного события никогда не было. Ясно, а что с Танатаром? «Он что-нибудь вспомнил?» — спросила я. Истин мягко отстранил меня и повернулся к выходу. «Я раньше не встречал этого менталиста. Аптан, оказывается, видел его мельком, пять лет назад. Тогда королевская семья объезжала окрестные города. Он был в числе встречающих магов в Сторе. Когда я это услышал, в моей голове наконец-то сложилась картинка. «Не волнуйся, это сволочь не уйдёт». Мы разворошим эту змеиную яму и вернём тебе ребёнка. И тех, кого украли до него, если они живы. Добавил мрачный и сжал кулак. Я шагнула следом. Можно я буду присутствовать при допросе? Для меня это практика как-никак. Он бросил острый взгляд через плечо. Лучше побережём твои нервы. Не знаю даже, что мы из него сможем вытянуть. А тебе лучше отправиться спать. Завтра лекции по целительству. Тебе нужна свежая голова. «Лечебницу не покидай утром, я сам тебя провожу». Когда Истон покинул кабинет, ко мне подошёл уголёк. В зубах он принёс брошку. «Вот, возьми», — нашёл под окнами. Я прикрепила артефакт обратно. Забота кота невероятно трогала. Нейта Лерхина попросили задержаться для дачи показаний. Он трясся, как лист на ветру. Я обещала замолвить словечко. У меня ещё оставалась злость на него, но это проклятая жалость. Уголёк всё время ворчал на меня из-за неё, но я верила, что Лерхин заслуживает второго шанса, а случившееся чему-то его научило. В детской палате стояла тишина. Марни, которая сегодня осталась дежурить, мирно сопела на койке и ничего не слышала. А ведь эта добрая женщина тоже могла пострадать, не останови я гада. Я мучилась от того, что не могла ничего больше сделать или ускорить процесс. Но Шерриан дал понять, что это работа для опытных менталистов. «Не знаю даже, что мы из него сможем вытянуть». Истон не хотел, чтобы я это видела. По коже пробежала озноб, и я опустилась на колени перед одной из кроваток. Погладила Эллен по голове, потом обошла всех детей. «Если мой дар развивается так стремительно, значит, уже скоро я смогу им помочь».